Он пять лет катил колесо безостановочно вверх. Лопались властные мускулы, но все чаще вытарчивал из-под мускулов власти ни к чему не причастный костяк. То есть вытарчивал Аполлон Аполлон Чаблеухов, проживающий на английской набережной. Потому что воистину чувствовал он себя обглоданным костяком, от которого отвалилась Россия. Правду сказать, Аполлон Аполлоныч и до роковой этой ночи показался иным его наблюдавшим сановником, каким-то ободранным, снедаемым тайной болезнью, проткнутым лишь в последнюю ночь он отек. Ежедневно со стонами он кидался в карету цвета вороного крыла, в пальте цвета вороного крыла и в цилиндре цвета вороного крыла два...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 «Право ведения». В 1879 году был назначен профессором Санкт-Петербургского университета по кафедре Ф.П. Примечание, вернее всего, имеется в виду кафедра философии права. Догадка тем более обоснована, что профессором этой кафедры был в свое время К.П. Победоносцев – один из прототипов Аполлона Аполлонча Облеухова. Конец примечания. В 1885 году состоял вице-директором, а в 1890 директором НН-департамента. В следующем году был высочайшим указом назначен в правительствующий сенат. В 1900 году он стал во главе учреждения. Угольные лепешки. Вот уже зеленоватое просветление утра, а Семеноч не сомкнул за ночь глаз.